У Аль малика их миллиарды. Блуждающая звезда ничего не ответила. Она задумчиво прильнула к металлическому поручню древнего сооружения, изучая девушку. Та явно истощила свой запас энергии. Зеленый огонь ауры, огонь ярости постепенно затухал, ожидая ответного хода блуждающей звезды. Для звезды, которая мучительно овладевала тем, что люди называют эмоциями, Существо Молли Залдивар было лучшим для этого стимулом, хотя и сбивалось с толку. В сознании звезды имелась достаточная часть первоначального содержания сознания Клиффа Хаука, чтобы придать напряжение и силу ее чувствам к Молли. Она обладала теперь двумя множествами поведенческих прототипов, которые можно было охарактеризовать в общем как любовь и как жалость. Блуждающая звезда полностью отдавала себе отчет в том, что эта девушка – существо слабое, маленькое, смертное и испуганное. Она даже испытала нечто вроде побуждения утешить ее, уменьшить боль и ярость, но у нее просто не имелось эффекторов, способных справиться с этой задачей. Одновременно звезда понимала, что в некотором смысле девушка составляла для нее угрозу. Притяжение к ней другого человеческого существа Энди Квамодиана грозило новым попыткам вмешаться в существующее положение вещей. Блуждающая звезда полагала, что попытка снова окажется неудачной, Но все равно это раздражало ее, и она решила уделить часть внимания управлению своим дистанционным оружием, с и манипулятором, чтобы использовать их как разведчиков против поселка Мудрый Ручей. Но некоторые загадки не поддавались разрешению, как ни старалась раскрыть их блуждающая звезда. Ответы на некоторые из них находились далеко от пещеры. Тогда звезда покинула свой железный насест, оставив пещеру с облаком опалового тумана и дрожащую в страхе девушку. Блуждающая звезда послала свое сознание во Вселенную. Она ощупала скопление темных холмов над пузырем пещеры, растянула поле восприятия и охватила им несколько кубических миль пространства. Она наблюдала за гневом и страхом людей у которых она похитила холодильник с продуктами изучила спящее существо по имени энди ваммодиан определила расположение собственных инструментов слита и машиныонипулятора потом она потянулась еще дальше она тянулась вдали в пока не ощутила всю шарообразность планеты земля крутившейся в пространстве между каменной голой луной и распухшим красным солнцем которое ударило блуждающую звезду первые минуты ее рождения. Солнце все еще не успокоилось, все еще сердилось, все еще волновалось. Блуждающая звезда внимательно изучила его, избегая касаться. Тройной шлепок плазменных разрядов не причинил ей вреда, но она считала неблагоразумным вызывать новые. Она еще больше расширила поле своего восприятия, послав свои щупальца к далеким звездам. Она обнаружила, что это Солнце, подобное земному Солнцу, одиночные, двойные, тройные, пылающие в пустоте и в полевых скоплениях галактики. Некоторые по размерам уступали замороженной Луне, другие во много раз превосходили массой и размерами злобное Солнце. И даже за самые звезды заглянула блуждающая звезда, обнаружив там бездну пустоты и свирепый космический холод. Потом в бесконечных потоках тьмы она обнаружила мерцающие огоньки иных галактик. Ничего ранее не подозревавшая об их существовании, блуждающая звезда изучила их число и разнообразие. И слабо, но все же ощутимо чувствовала она и присутствие некоего наблюдателя, близкого ей по духу, но недоступного ее восприятию. Она рванулась к ближайшим звездам — Аль-Малик. Пришло время проникнуть в сущность этого термина. Найти Аль-Малик оказалось просто. В памяти плазменного робота-инспектора имелись ясные указания относительно координат Аль-Малика в пространстве, и блуждающая звезда направила в ту сторону свое внимание. И встретилась с картиной могущества Аль-Малика, великолепием 13 и его Солнц, превосходившим размерами даже солнце Земли, пытавшаяся уничтожить новорожденную блуждающую звезду. Она изучила эти Солнца, сосчитав их, измерила их энергию, бурлящую в темноте и пустоте космоса. Шесть великолепных двойных звезд, иерархически организованных в три пары. Одна обычная звезда, но со множеством вращающихся параметров.